Глава 22 Мне снилось, что я еду на байке по дороге через чайные плантации шри ланки Сзади меня сидит Анжелика, моя давняя приятельница, с которой мы иногда вместе выезжали на всякие Мальдивы, Доминиканы и тому подобные места отдыха. Я спешу. Нам еще нужно к морю. Сегодня у нас пробный урок по серфингу, и мы хотим успеть. — Какая красота! — кричит Анжелика, делает селфи на фоне природы. Ветер развивает ее волосы. Она смеется и добавляет. — А после серфинга давай сходим в ресторан. Хочу жаренных креветок. Я очнулся и застонал. Голова разрывалась от боли так, что даже глаза открывать не хотелось. Но тут я вспомнил все и резко раскрыл веки. Голова взорвалась болью, и передо мной замеркали круги. Подавив стон, я осмотрелся. Я находился в больничной палате. Белая комната, стены выкрашены до половины зеленой маслой краской сильный запах хлорки и еще чего-то больничного не давали в этом сомниться в окно ярко бил солнечный свет явно уже утро а то и день рядом с моей кроватью стояла капельница от нее шла трубка прямо к огромной игле безжалостно воткнутый мне прямо в руку я скосил глаза на эту иглу которая торчала у меня из вены и поморщился терпеть ненавижу все это прямо бров но самостоятельно вытаскивать воздержался а то кто его знает Интересно, как я сюда попал? Последнее, что я помню, это как шпионил за гостями Кривошеина около его дачи в лесу. И мне прилетел удар по голове. На этом картинка обрывалась. Странно. Что-то я сильно сомневаюсь, что меня сюда сердобольные нападающие поместили. Или что Кривошеин с компанией озаботился моим здоровьем. Тогда как я тут оказался и зачем? Вряд ли меня на органы хотят пустить. Технологии нынче еще не те. Додумать мысль мне не дали. Дверь скрипнула, и в палату вошла дородная медсестра. Белый халат аж трещал по швам на ее аппетитных формах. Мы встретились взглядами, она просияла. «Очнулся!» «Угу», — глубокомысленно подтвердил я, и не выдержав спросил. «А как я тут очутился?» «Как, как?» — вздохнула медсестричка, и ее внушительная грудь качнулась так в вздоху. «Привезли вас в бессознательном состоянии. Сейчас я доктора позову». Она выскочила из палаты. Да, понятнее ничего не стало. Тем не менее, я приготовился ждать. Пить хотелось просто невероятно, но одновременно сильно тошнило, поэтому просить медсестру дать попить я не решился. Примерно минут через десять дверь опять скрипнула, и в палату торопливо вошел сухонький старичок, тоже в белом халате и белой шапочке. На груди у него висел стетоскоп. Доктор строго взглянул на меня сквозь очки и сказал, «Как вы себя чувствуете, Эммануил Модестович?» От звука своего имени я аж вздрогнул. Откуда он знает, как меня зовут? Но отвечать что-то надо было, поэтому я сказал честно. Чувствую себя нормально, только сильно тошнит. Не сомневаюсь. Бородка доктора в стиле Оля Дзержинский воинственно качнулась вверх. После такого удара я удивлен, что вы вообще пришли в себя и нормально разговариваете. Он покачал головой и наклонился ко мне. — А ну-ка, посмотрите сюда. Он оттянул мою веко и посветил туда. — -да глубокомысленно покачал головой, пощупал меня, потыкал мне в грудь пальцем, еще что-то пошаманил, а потом сказал, «Тамара Сергеевна, пациенту нужен уколчик». «Сейчас, Марлин Иванович». Довершняя да, медсестра ловко подняла шприц вверх, и оттуда брызнули капли. «Э, -э может, не надо?» Попытался поторговаться я. «Поворачивайтесь», — нетерпящим возражением тоном велела Тамара Сергеевна. «Пришлось подчиниться». После укола я посмотрел на доктора и спросил, «А как я тут очутился?» «И как давно я тут? И сколько?» «Иммануэл Мадестович!» Строгим голосом перебил меня доктор. «Вы сейчас еще отдыхайте. Мы после все обязательно обсудим, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы». Я попытался возразить, что мне некогда, что у меня срочные и важные дела, но даже не успел сказать ни слова, как провалился в сон. В следующий раз я проснулся рано утром. Определил по тому, что за окном только-только расцветало. Никаких капельниц из меня уже не торчало. И вообще, как ни странно, чувствовала себя вполне сносно, поэтому осторожно приподнялся. Ну что ж, в отличие от первого раза, сейчас меня больше не штормило, однако сильно хотелось кое-куда. Поэтому я осторожно спустил ноги с кровати, нащупал тапки, обулся и потихонечку двину в коридор. Коридор освещался одной тусклой лампочкой. Через открытую дверь дежурного кабинета было видно, как на кушетке кто-то спит. Явно дежурная медсестра. Тихо, тихо, стараюсь не шуметь, почти на цыпочках, если можно ходить на цыпочках, в сваливающихся тапках на два размера больше. В общем, прокрался я в санузел. Там тоже я постарался очень тихо. Но, черт возьми, я совершенно не учел, что стоит мне дернуть за цепочку, и бачок на унитазе не просто зашумит, а загремит на всю больницу. И, конечно же, при выходе из туалета я был пойман дежурной медсестрой. «Вы почему встали?» – сердито шикнула она. «Там же есть утка». Сегодня дежурила уже другая, средних лет белокурая женщина. Из-за того, что она спала, на пухлой щеке отпечатался след от подушки. Была она без положенной шапочки, а волосы были всклокочены. Так я же быстренько попытался оправдаться, прекрасно зная еще из моей прошлой жизни, что с дежурными медсестрами и вахтершами спорить чревато. Лучше сразу соглашаться. — Быстренько он! — проворчала медсестра, ловко закрутив растрепавшиеся волосы в пучок. — Сперва ходит, а потом обратно лечи их! Я не стал качать права и торопливо ретировался в палату. Спать больше не хотелось. Я лежал и пялился в потолок. Особых мыслей вообще не было. Некая медитация получилась. Примерно через час в палату принесли завтрак. В глубокой тарелке была манная каша. К ней полагался стакан некрепкого чая и кусочек хлеба с маслом. «Да, не густо, но заморить червячка вполне можно». Покончив с завтраком, я дисциплинированно принял одну белую таблетку, один порошок, завернутый в бумажечке, и два желтеньких шарика витаминок. Доктор во время входа осмотрел меня и сказал, рано на голове мы вам зашили, товарищ Бубнов. Здесь уже из милиции приходили интересовались. Так как вы не могли отвечать на вопросы, то, думаю, он сегодня перед обедом снова придет». Я вздохнул. «А зачем?» «Попытка нападения. Удар такой силы вполне мог оставить вас овощем». «Да не было никакого удара», — не согласился я. «Упал я неудачно, вот и все. Был на рыбалке, искал камешек, крючок поправить надо было. Поскользнулся, камни мокрыми были и упал. Видимо, головой ударился». Доктор скептически на меня посмотрел, но спорить не стал. Наверное, ему не хотел испортить показатели и статистику. Поэтому он рассудительно сказал. «Вот сами милиционеру и все расскажете». «А как я сюда попал?» — опять спросил я. «Друзья ваши вас привезли». Наконец-то сказал доктор и вышел из кабинета, пресекая все остальные вопросы. Ну вот, час от часу не легче. Ничего-то я для себя и не выяснил. Я лежал и сердито смотрел теперь в окно. Где-то на улице протарахтел грузовик. Больница явно проснулась, и ее наполнил гул и рутинная больничная суета. В мою палату опять заглянула медсестра. При виде меня она строго сказала. «К вам, посетители, даю десять минут». По ней было видно, что она явно сердитая на меня за то, что разбудил ее так рано. Я сел на кровать и приготовился встречать гостей. И тут дверь открылась, и в палату вошла процессия. Дуся с испуганным, но сердитым видом. Вера и Жасминов. «Ого!» — обрадовался я. «Какие люди!» «Как ты?» — кинулась ко мне Дуся, с тревогой осматривая мой вид. «Что-то ты бледненький, муля, и синяки под глазами. Как ты себя чувствуешь? Что сказал доктор?» «Да нормально». Легкомысленно отмахнулся и, провожая внимательным взглядом, корзинку у нее в руках, откуда хорошо и вкусно пахло котлетками и чем-то еще, вроде как выпечкой. «Голодный, небось!» Беспокойно засуетилась она, поймав мой изголодавшийся взгляд. «А я тут тебе бульончику из курочки принесла, как ты любишь, еще котлеток паровых. Знаю, что ты больше жареные любишь, но вдруг доктор не разрешил бы. А паровые всяко можно в больницу». Она принялась деловито и сноровисто выгружать еду на тумбочку. Запахло котлетами, так что я сглотнул и в животе громко заурчало. «Как я тут оказался, не знаете?» Спросил я, чтобы отвлечься от Дусиных приготовлений. Вера и Жасминов переглянулись. «Так это...» — краснела Вера. Она опять посмотрел на Жасминова, но он молчал. Она вспыхнула сердито и умолкла. «Ну, рассказывай, Вера!» — поторопил я ее. «Дали-то всего десять минут, и нужно было успеть». «Ой, да что рассказывать?» — вздохнула Вера. Но под моим требовательным взглядом начала таки рассказывать. На самом деле, Вера с Дусей ни капельки не поверили в мою версию с рыбалкой, поэтому Вера переоделась в старый Дусин костюм и поехала за мной. «А на чем же ты поехала?» – удивился я. Оказалось, попросили знакомого, который как раз приехал на машине в соседнюю квартиру, к Михайлову. Причем Вера поехала не одна, а с Жасминовым, которого встретила по пути и потянула за собой. «Я новые туфли в болоте угробил!» Расстроенно заявил он, так как переодеться он, в отличие от меня и Веры, не успел. «Я уже все вычистила!» — проворчала Дуси и приготовилась кормить меня с ложечки. С ложечки я не хотел, поэтому отобрал у Дуси баночку с бульоном и принялся пить прямо так, из банки. «Уф!» — жмулись от удовольствия, я допил бульон и спросил. «А как я сюда попал? Вы меня нашли?» Оказалось, не совсем так. Пока Вера с Жасминовым искали меня, пока обходили по округе охранников, Да еще и немного, следопыты, ага. Я уже отснял все кадры и фотоаппарат спрятал. Этого ни Вера, ни Жасминов не видели. Зато они видели, как охранник огрел меня битой по голове. Затем вместе со своим коллегой они затащили меня в сарай, сбоку от дежурной сторожки, и оставили. Очевидно, решили не убивать, а дождаться, когда гости протрезвеют, и пусть тогда хозяин дальше мою судьбу решает сам. В принципе, все правильно. И вот когда охранники ушли... Жасминов открыл дверь и вытащил меня оттуда. Дальше все было банально. Жасминов нес меня на плечах через лес. На дорогу они выходить боялись. Вера бежала сзади, плакала и тихо причитала. В общем, толку от нее особо не было. Повезло еще в том, что Веркин знакомый дисциплинированно ждал нас возле машины. Поэтому, как только Жасминов притащил меня, все сели и срочно рванули в больницу. Довести меня успели. «Вот такие дела». Подытожила Верка, а Дуся посмотрела на меня укоризненно, а на Верку с благодарностью и уважением. «Спасибо вам!» — от всего сердца поблагодарил я. Верка вспыхнула, Жасминов приосанился. Моя благодарность ему была приятна. «Время вышло!» — в дверь заглянула медсестра. «А сколько я здесь уже лежу?» — напоследок успел спросить я. «Сегодня воскресенье!» — гуркнула Дуся. «Два дня! Я тут два дня!» «Мне нужно туда вернуться», — сказал я, подхватившись. «Где моя одежда?» «Лежи!» — рыхнула Дуся. «Ты чуть не умер, тебе нельзя!» «Но мне нужно!» Я был непреклонен, вот только меня никто даже слушать не хотел. «Я сейчас доктора позову!» — горкнула Дуся. Кажется, Верх и Жасминов были с ней полностью солидарны. «Предатели!» Они ушли, а я остался в палате в одиночестве. Но просто лежать я не мог. Я метался, словно тигр в клетке. Так что даже медсестра услышала мой топот, заглянула и сделала мне замечание. «Больной, ложитесь на кровать. Вам рано еще вставать и бегать. А не то я сейчас успокоительный укол поставлю». Угроза подействовала. Пришлось улечься. Неожиданно даже для самого себя я уснул. Проснулся, когда ко мне пришел милиционер. Он отрекомендовался и допросил меня. Я скормил ему версию про поскользнулся, упал, очнулся и вот я тут. Видимо, он тоже не хотел портить статистику, поэтому вполне удовлетворился моей версией. Попросил подписать протокол и отбыл в освояси. А я задумался, что же мне делать? Нужно срочно попасть опять в лес, забрать фотоаппарат, проявить пленку, сделать фотографии и передать их Большакову. И осталось всего полвоскресенья. И вот как мне все это осуществить? Я так расстроился, что даже не понял, что именно мне принесли на обед. Проглотил, не глядя. А может, это после Дусиных разносолов оно мне так показалось? К сожалению, денег у меня с собой не было. Да и автомобиля его за больницей не наблюдалось. В это время люди передвигались пешком или на рейсовых автобусах. И вот что делать? Я хотел по привычке почесать затылок. Рука наткнулась на плотную повязку с засохшей корочкой. И я торопливо отдернул руку. Кажется, в ближайшее время придется отвыкать от этой привычки. Я тихо сатанел, не понимая, как быстро и правильно разрулить ситуацию. Время немалимо утекало, а я так ничего внятного не придумал. Хуже всего, что если я сейчас полезу отсюда в окно, то далеко в пижаме и тапочках я не уйду. А даже если и уйду, то автомобиль мне нанять будет не на что. И так далее. О том, что придется несколько километров идти по лесной дороге, посыпанной щебенкой, в сваливающихся с ног расхлябанных тапочках, я старался не думать. И тут, когда я уже перебрал все варианты и уже надумал идти как есть и будь что будет, Дверь в палату открылась и заглянул... Та-дам! Козляткин! Сказать, что я удивился, это не сказать ни о чем. «Сидор Петрович?» Я аж рот приоткрыл в изумлении. «Откуда вы узнали, что я тут?» «Зашел к тебе, а твоя тетушка рассказала». Пояснил Козляткин потребовал. «Рассказывай». Я рассказал о всех своих злоключениях. «Поэтому, Сидор Петрович, нужно срочно забрать оттуда фотоаппарат, найти, где можно в это время проявить пленку и отпечатать фотографии». Даже не представляю, что и делать. Так, Козляткин решительно взял все в свои руки. Поехали. Меня не выпустят, сказал я, кивнул на свою пижаму с отпечатанным на рукаве штампом и больничной тапки. Ничего, я на машине, резко рубанул Козляткин. Заедем к тебе, переоденешься. Так Дуся, Дусю я беру на себя, пообещал Козляткин. А из больницы меня не выпустят. Выпустят. Нехорошо усмехнулся Козляткин, и я сразу ему поверил. Все получилось, как и обещал Козляткин, быстро и технично. Я только успел заметить краем глаза, как медсестра торопливо спрятала в кармане халата радужную бумажку. Когда я крался по коридору, она ушла в дежурку и сделала вид, что не заметила. С Дусей-то уже все прошло хорошо. Козляткин, раздуваясь от важности, сообщил ей, что мы сейчас должны поехать на работу, где мне нужно расписаться в важных документах, а потом он лично отвезет меня обратно в больницу. Дуся поверила, хотя и зыркнул на меня строгим взглядом. Так, на всякий случай. Мы подъехали к развилке у лесной дороги. Козляткин сначала хотел ехать почти к самому шлагбауму, но я отговорил. Дальше пошли пешком. Шли молча. Как ни странно, голова у меня в лесу болеть совсем перестала. То ли из-за того, что проблема была решена, то ли потому, что лесной свежий воздух имел целебную силу. Я быстро нашел нужное место, вытащил замотанный в рюкзак фотоаппарат и отдал его Козляткину. «Прекрасно!» – усмехнулся он. Мы вернулись в больницу, успев как раз перед вечерним обходом, так что никто из врачей мой побег не заметил. Я был доволен, аж случился, даже доктор это отметил. Когда принесли ужин, состоящий из тарелки молочных макарон, тушеной капусты и опять того же стакана с некрепким чаем и куска хлеба с маслом, я стал абсолютно счастлив. Козляткин пообещал, что к утру фотографии будут готовы, и Большаков получит их еще до планерки. Вот и чудесно. Я довольно усмехнулся. Пришла санитарка и забрала грязную посуду. А у меня был кусок дусиного пирога с яблоками и банка с компотом. «Живем!» Скрипнула дверь, и в палату зашла первая медсестра, Тамара Сергеевна. Видимо, у блондинки дежурство закончилось. «Как вы себя чувствуете, Эммануил Модестович?» Проворковала она, ловко доставая шприц. «Поворачивайтесь. Сейчас сделаем вечерний укольчик». Я вздохнул и покорно повернулся на живот. После укола я посмотрел на нее, она мялась и не уходила. То медленно и утрированно, аккуратно сложила все свои медицинские прибамбасы в специально эмалированные лоточки, потом зачем-то расправила покрывало на соседней пустой койке, потом переставила чашку и баночку у меня на тумбочке. «Да говорите уже!» — не выдержал я первым. «А вот скажите, это же Жасминов к приходил?» — смущенно спросила она. «Ну, конечно!» — кивнул я и спросил, чтобы поддержать разговор. «Вам нравится его творчество?» «Да, он такой, такой...» От восхищения она аж захлебнулась эмоциями. «Хотите, познакомлю?» Подмигнул я ей. Тамара Сергеевна хотела. А я пообещал, мне нетрудно. Да и хорошие отношения с медсестрой нужно поддерживать. Хотя и как человек Тамара Сергеевна была приятная. А уж как женщина с такими размерами тем более. Скажу честно, хоть и принято в моем мире, что худые девушки и женщины – это эталонно и красиво. Я не спорю». Пойти в ресторан или на мероприятие лучше с девушкой, на которой платье сидит хорошо. Но мне все-таки всегда нравились женщины с формами. Чтоб был животик, чтоб были складочки. А Тамара Сергеевна была именно такой, как надо. Поэтому, когда она вечером перед сном пришла ко мне с обязательным градусником, я аж залюбовался ею, и она вспыхнула. «Иди сюда», – хрипло сказал я.